Глава 17. Биатрис. Поступок Ская стал для меня полнейшей неожиданностью. Тогда, оказавшись лежащей под ним, я ещё не верила, что такое вообще возможно. Но стоило осознать, мне стало по-настоящему страшно. Да, смогла вырваться, ударить, убежать, даже не поленилась высказать ему всё, что думаю. И только спустя несколько часов после того, как эмоции улеглись, И вернулась способность мыслить рационально, я поняла, что он не собирался ничего со мной делать. Ничего. Он и держал-то меня скорее для вида, и вырваться позволил сам, и удар стерпел. Чего добивался? Чтобы я тут же сама побежала в храм? Вполне возможно. Но теперь уж точно ничего подобного он от меня не дождётся. Пусть идёт к демонам, а развод состоится, когда я этого захочу. И меня не волнует его мнение. Он получил достаточную сумму, а указанный в договоре год ещё не прошёл. В тот день на занятия я так и не пошла. Ближе к вечеру ко мне зашёл Эрик и, конечно, поинтересовался, чем же я так расстроена. Но рассказу о случившемся с Марикой не удивился. Видимо, уже знал об этом от кого-то другого. Знаешь, сестрёнка, а поехали домой. предложил неожиданно. Впереди выходные, и отец, кое-тывеки, решил провести их в родовом особняке. Мама вернулась после очередного путешествия, Лирден обещал приехать из пансиона, проведём пару дней со всей семьёй. И я согласилась. Сейчас перспектива остаться на двое суток под одной крышей с дорогим супругом казалась жуткой. Нет, я понимала, что Скайм не опасаться не стоит, но на душе после его поступка всё равно было гадко. А выходные в родовом гнезде Римерди не самый худший вариант. Дома на самом деле было хорошо. Первый вечер я просидела в своей комнате, копаясь в паутине и наслаждаясь тишиной и комфортом. Да, в общежитии у меня тоже были довольно сносные условия, но они не сравнимы с роскошью родной спальни, где всё, каждая деталь делалось специально для меня. Вот ковёр с высоким мягким ворсом мама заказывала на шеметских островах, ручная работа, между прочим. Кровать и письменный стол из редкого белого дуба создавались лучшим мастером республики. Кресло я купила сама на выставке в Кемирте. А сколько тут было родных сердцу мелочей. На следующий день приехали мама и Лирден. К полудню появился папа, и за обедом наша семья наконец собралась вместе. Увы, радовалось я недолго. Глупо было надеяться, что за время моей ссылки дома всё наладилось. На самом деле стало только хуже. Мама с отцом друг на друга не смотрели. Лир отвечал папе сквозь зубы. Мама, наверное, сотню раз высказала мне, какая я неправильная, глупая, недальновидная плохая дочь, недостойная леди и все такое. Она так и не смогла простить мне срыв свадьбы. Ведь на самом деле именно леди Ремерди была истинным инициатором того союза. Отец просто ее поддержал. А может, пытался в очередной раз наладить отношения с собственной женой. Но все в итоге испортилось еще сильнее. Видя все это, я искренне порадовалась, что живу в общежитии. Там, как ни крути, куда более мирная обстановка. После обеда мама решила добить мое настроение разговором наедине. Попыталась убедить, что, несмотря на мой позор, все еще можно исправить. Оказывается, она нашла для меня новую партию — прекрасного мужчину в самом расцвете сил. И не важно, что он дважды вдовец, зато опытный — И наследники у него давно есть, значит, не станет настаивать на рождении детей в самое ближайшее время. И вообще, она уже обо всём договорилась, помолвка состоится, как только я освобожусь от своего ошибочного мужа. Я сбежала от неё при первой же возможности. Не хотела ругаться, старалась мягко объяснить, что в мою жизнь лезть не стоит. Но она не желала меня слышать и уж точно не собиралась понимать. Позже мама заглянула в мою спальню и снова завела разговор о будущем замужестве. Но когда она заикнулась, что мне нужно бросить учёбу в академии, я едва удержалась, чтобы не наговорить ей гадостей. А леди Ремерди, словно специально испытывала мою выдержку на прочность, вынудила меня присоединиться к ней и двум её подругам за чаем и продолжила промывать мне мозги своими глупостями. Неудивительно, что к вечеру я могла думать только о том, где бы спрятаться. Увы, уехать никуда не могла я за клятвы отцу, потому приходилось искать убежище на территории особняка. И самым безопасным местом здесь оказался папин кабинет. К счастью, эту комнату мама уже давно старалась обходить самым дальним коридором. Когда я постучалась в резную дверь и попросила разрешения побыть там, папа посмотрел с пониманием и отказывать не стал. Разрешил делать что хочу, но дать ему возможность спокойно закончить с важными бумагами. С самого детства я любила сидеть в этой просторной светлой комнате, когда папа работал. Знала, что нельзя шуметь, поэтому играла очень тихо. Но именно тут мне было уютнее всего. Отец никогда не вмешивался в мои игры, по большей части не обращал на меня внимания, но я чувствовала его присутствие, и на душе становилось теплее. Я давно выросла, но ощущения не изменились. Правда, игрушки стали другими, да и интересы тоже. Если раньше мне приходилось приносить сюда свои детские журналы, то теперь я с искренним интересом рассматривала фолианты по магии, рунам и истории, коими был заставлен стеллаж высотой во всю стену. Скользнула взглядом по сборнику основных магических рун, изученному мной вдоль и поперек. Вытащила и вновь вернула на место ненавистные правила этикета, коими меня пытали всю юность. Провела пальцами по корешкам всех семи томов истории Долгарской империи и невольно вспомнила Ская. Интересно, он на самом деле любит такое читать или всё же соврал? На самой верхней полке заметила книгу по древним магическим ритуалам, и в голове возникла мысль поискать там информацию о брачных татуировках. Тихо, чтобы не тревожить сосредоточенного папу, я подкатила стремянку, влезла на самый верх и уже хотела взять выбранную книгу, но вдруг мой взгляд зацепился за другую. Просто было удивительно увидеть среди серьёзных работ по магии и ритуалам тонкую ярко-зелёную книгу, на корешке которой значилось Приключения братьев Стар. Автор Ф. Салир. Это детская история о проказах и весёлых проделках двух сырванцов. Я видела фильм, снятый по ней, но никогда не читала. Как она вообще могла сюда попасть? Разве место подобной литературы в кабинете грозного премьер-министра республики? Конечно, я достала её, с любопытством посмотрела на разноцветный воздушный шар на обложке, открыла на середине и с удивлением уставилась на лежащую между страниц фотографию. Карточка оказалась цветной, но краски немного поблёкли. На ней был заснят ясный летний день. В тени высокого дерева стояла красивая темноволосая девушка в длинном нежно-персиковом платье и со счастливой улыбкой. Сбоку их боков к ней прижимались два мальчика лет шести. Оба были одеты в одинаковые костюмы: синие шортики, жилеты и белые рубашки. И оба же оказались перепачканными в пыли, но безумно довольными. Эта фотография казалась такой светлой, такой тёплой, будто неизвестному фотографу удалось неведомым образом влить в неё часть того счастья, что так и витало в воздухе. Но кто на снимке? Может, один из гостей когда-то забыл у нас эту книгу? Биатрис, ты чего там зависла? услышала я голос Эрика. Обернулась, посмотрела вниз. Брат сидел в одном из мягких кресел у широкого окна и смотрел на меня. Папа тоже отвлёкся от работы. пришлось пояснять. Доыскала да справочник по магическим ритуалам, а обнаружила детские рассказы. Взяла обе книги и всё-таки спустилась вниз. Присев на подлокотник кресла брата, показала ему свои находки. "Ты где это нашла?" воскликнул он, забрав из моих рук зелёную книженцу, и смотрел на неё с таким восторгом, будто наткнулся на величайший клад. "Это же я обожал её в детстве". Погладил обложку, с любовью провёл по выбитым буквам названия и только потом открыл. Страницы предсказуемо перелистнулись на фотозакладку, и увидев изображение Эрикер, даже вскрикнул от восторга. Папа, смотри, это Он застыл явно вспоминая имя женщины, но получалось у него плохо. Ну как же я ведь не мог забыть. Он ткнул пальцем в того мальчика, что выглядел пониже, и улыбался со снимка с щербатым ртом. Это я. Оба мальчика были темно-волосыми, загорелыми, примерно одного роста, и я промеччиво приняла их за близнецов. Но присмотревшись, поняла, что они не особо между собой похожи. Теперь и я узнала Эрика. Видела его в том же возрасте на других снимках. Но там он всегда был чистый, серьёзный, настоящий маленький лорд, зато тут просто сеял счастьем. А это Макс, сказал брат, указав на второго пацана. Тот стоял чуть прищурившись, словно замышлял шалость, но тоже довольно улыбался. На его рубашке были застёгнуты не все пуговицы, на правой коленке и вовсе красовалась садина. Оба мальчика держали девушку за руки, словно показывая всем, что она принадлежит им, что они её завоевали. И судя по внешнему виду пацанов, завоевали в бою. Что ещё за Макс? спросила я. Мой друг, гордо улыбаясь, бросил Эрик. Ты не представляешь, как нам было весело вместе. Я считал его самым лучшим другом и одновременно злейшим врагом. Мы постоянно ругались, но почти сразу мирились. Не могли долго находиться вместе, но и порзнь тоже. От переизбытка эмоций брат даже поднялся на ноги, продолжая при этом вглядываться в фотографию. Сколько же лет мы не виделись? Даже не представляю. Папа, он подошёл к отцу. Ты же помнишь Макса и его маму. Как её зовут? Почему мы перестали к ним ездить? Он протянул странно застывшему отцу карточку. Тот взял, опустил взгляд на изображение и побледнел. С его лица мигом ушли все краски. Вторая рука, лежащая на столе, сжалась в кулак, а в глазах появились боль и тоска. да такие, которых я никогда не ожидал у него увидеть. Пап, позвала осторожно. Ты в порядке? Тебе плохо? Но он не ответил, не отрываясь смотрел на снимок и будто не слышал ничего. Папа, обеспокоенно проговорил Эрик. Несколько долгих секунд тот молчал, потом тяжело вздохнул и опустил фото на стол. Её звали Елена. сказал неживым голосом. Точно, как вообще я мог забыть, улыбнулся брат. Она всё время просила называть её просто Элли, а я неизменно звал леди Элли. Она кормила нас с Максом самыми вкусными в мире пирожками с яблоками, разрешала бегать ночью по имению, даже ходила с нами в походы в ближайший лес. Всевидящий, да я обожал её, он рассмеялся. Мы с Максом даже подрались однажды из-за того, что я назвал её мамой. Макс тогда вспенился, кричал, что она только его мама и ничья больше. Мы знатно друг друга поколотили, катались по траве как два щенка. Но потом быстро помирились. Но леди Элли жутко на нас обоих обиделась. Представляешь, несколько часов вообще делала вид, что нас нет. А вечером усадила обоих у камина и попросила пообещать никогда больше из-за неё не ругаться. сказала, что любит нас обоих. Да, Макс её родной ребёнок, но я ей тоже не чужой. Она сказала, что я для неё названный сын и согласилась быть мне названной мамой. Эрик вздохнул, снова вернулся в кресло и продолжил покаянным тоном. А я, дурак, вернувшись домой, рассказал об этом матери. Она так орала, даже забыла, что люди не повышают голос. Ударила меня по лицу, заперла в комнате, запретила няне вообще давать мне сладкое. Он заметно поник и снова посмотрел на отца. Кажется, именно после того случая мы ни разу больше не ездили в особняк леди Элли. "Да", кивнул папа, но его взгляд немного потеплел. "Твоя мать устроила и мне грандиозный скандал, хотела развестись". "Ого", выдала я. "Папа, кто эта леди, твоя..." Слово "любовница" я не произнесла, но все прекрасно поняли, что именно оно имелось в виду. «Нет», — ответил отец всё тем же бесцветным тоном. «Элена была женой моего близкого друга. Просто ваша мать вечно пыталась уличить меня в измене». «Пап, дай мне адрес их имения», — попросил небывалого одушевлённый Эрик. «Да, прошло много лет, но, уверен, она меня не прогонит. Да и Макса хочется повидать. Он же тоже уже взрослый. Мы с ним ровесники». «Он был на год тебя старше». Отец сглотнул и снова опустил взгляд на фотографию. Был. Это слово прозвучало уже второй раз. Теперь его заметил и Эрик. Уже хотел спросить, но папа заговорил сам. Их особняк сгорел. Никто не выжил. Прости, Эрикер, но адрес я тебе не дам. Там давно пустырь, даже могил нет. Всё уничтожено в магическом огне. Ничего не осталось. После чего поднялся и вышел из кабинета. Фотографию он забрал с собой.